Фактор времени. Часть первая. В то время, когда вызванный мной следователь городдела УВД Толлрдава допрашивал потерпевшую актрису Туропову Егэ, раздался телефонный звонок, и человек, не назвавший себя, сказал Туроповой Елене Георгиевне, что если она донесет на лице камнях, то он ее зарежет. Он предложил Туроповой взять себе оставшиеся на столике драгоценные камни, но никому не говорить, откуда у нее эти гранаты. Следователь Толлордава попросил Торопова еще раз описать ему человека. И в результате проведенного оперативного мероприятия мы выяснили, что звонили из телефона автомата номер 679 около кафе Мерани. Выделенные делом УВД спецгруппы блокировали вокзалы выезды из города по шоссе, пользуясь словесным портретом Кишелавы, составленным после допроса художника картины товарища Рыбина А.К., ассистента режиссера товарища Чуткирашвили Ш.У., и актрисы Торопова Ега. Однако никто, похожий по приметам на Кишилаву, из города этой ночью не выезжал. Зам. Начальника отделения УВД, старший лейтенант милиции Джибладзе. МВД СССР, товарищу Костенко. Сообщаем, что экспертиза НТО Сухумского городдела милиции после проведения исследования на выявление степени ценности гранатов дело номер 12-75-А обнаружила на трех камнях следы снотворного порошок белого цвета без запаха, идентичного тому, о котором вы разослали ваши запросы 15.8.1971. Начальник отдела уголовного розыска, майор милиции Шишвашидзе. МВД СССР, товарищу Костенко. Сообщаем, что проверка гражданина Кришилава Виктора начата по всем районам ГССР. Установлено 38 человек с этим именем и фамилией. Список прилагаю. Зам. начальника отдела УГРО МВД ГССР, полковник Сухишвили. Часть вторая. Степанова разбудил телефонный звонок. Миша, привет, это Костанка». «Здравствуй, старичок». «Я не разбудил тебя». «Что ты? Я начинаю трудиться в шести». «Ну, слава богу, а то я испугался, у тебя голос сонный». «Слушай, мне надо к тебе подъехать, можно?» «Осел, что значит «можно»?»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 Поговори с гримерами. Попроси отобрать из сотни актерских фотографий те, где есть сходство хотя бы типажное с человеком, которого ты ищешь. Попроси их, наконец, загримировать актера под твоего подопечного. Если в группе был художник, и он общался с тем гражданином Х, попроси набросать портрет по памяти. У тебя какого-нибудь утоляющего нет? А что? Не знаю, брюханует. Вернее, болит. Говорят, откровенно, чудовищно болит. Врачам показывался. Не рачок ли у меня митя?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 Ха, ха ха ха Я не думал, что ты такой великолепный актер. Тебе не кажется, что я на экране выгляжу полным дыхликом? «Почему?» «Экран — хитрая штука, Славик!» «Он как наждаком сдирает всю неправду!» «Наивно думаю, что Грим спасет. «Ерунда! Грим еще больше подчеркивает. «Что именно подчеркивает Грим?» Ливон достал сигареты, протянул Костенко. Тот кивнул на табличку «Курить строго воспрещается!» Ливон отмахнулся.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 «Все-таки, товарищ полковник, лучше вам поговорить с нашим фотографом. Вдруг у него есть снимок этого самого Кишалавы?» «Вот он!» — обрадованно сказал фотограф группы Срухиддинов, достав из закрепителя сильно увеличенный негатив. «Видите, возле Леночки стоит. Это было она натуре. Мы тогда снимали эпизод неподалеку от ресторана Эшеры. Много машин устанавливалось, все интересуются кино. Вот он, Кишалава, видите? А мне как раз надо было сделать повторное фото Леночки. Гримеры с ее совсем забрались». То она в кадре с косой была, а то оказалась завивкой. Снимаем-то как? Сначала играем в финал, а потом начинаем снимать начало. Без моих снимков каждой сцены можно все забыть, все напутать. А потом как фильм склеивать?» Костенко снова посмотрел на портреты Кишалавы, которые ему сделал Рыбин, и сказал. «Похож, а? Так ухватить. Молодец, ваш художник. Вы эту пленочку мне дадите часа на два, ладно?» «Хорошо. И не надо никому говорить, чтобы тут с вами кишелаву нашли. Понятно».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 «Занимался». Он сказал «занимался». Он еще сказал «я сделал все мои дела, и теперь хочу хорошенько отдохнуть. Хочу покейфовать волю». «Вот видите, как хорошо вы меня понимаете». «Давайте-ка теперь сами помозгуйте в этом направлении». «Меня интересует все. Каждая мелочь, любая подробность, только в кратком выражении». «Подробно, только тогда подробно, когда кратко», — заметил четкий Рашвели. «Это точно», — согласился Костенко. «Абсолютно точно. Итак...» Одет он был очень изысканно. Не так, как одеваются пижонная, а очень скромно и дорого. Наша костюмерша, помню, сказала, так теперь шьют только три мастера в Союзе. А как зовут эту костюмершу? Любовь Трофимовна. Часть пятая. Любовь Трофимовна, кто, по-вашему, шил костюм Кишалави? Откуда ж я знаю, товарищ полковник? Я не Мессинг. Лучше закроющих делал, это точно. А таких раз-два я обчелся. Давайте загибать пальцы. Что? Женщина удивилась. «Раз-два и а вот и начнем счет. «Замирка». «Что?» Теперь удивился Костенко. «Какая замирка?» «Это фамилия закройщика в Москве. Замирка. Великолепно работает. Милютин и Гринберг в Ленинграде. Каунин в Риге и Том в Таллине. Да, еще Куров хорошо шьёт во Львове и Нимберт в Одессе». «Вы говорили четкий Рашвили, что теперь так шьют только три мастера». «Не помню я, что ему говорила. Ну хорошо».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 Костенко посмеялся вместе с женщиной. Видимо, она очень любила эту историю о скромном миллионере и часто ее рассказывала. А потом спросил. «Любовь Трофимовна, а вот на мне какой костюм можете определить? Венгерский, венекс, 52 размер, третий рост. В милицию не хотите перейти работать? У вас платят мало. Старыми сведениями пользуйтесь». Женщина улыбнулась. «Тогда подумаю, товарищ полковник. Могу еще сказать, что пиджачок вам перешивали».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 «Я работаю в ателье номер 12 и дома заказов не принимаю. Больше добавить мне нечего. Мастер-закройщик Гринберг». С закройщиками работали параллельно. Костенко в Москве, подполковник Тимофеев в Ленинграде. Работали они по одной схеме, утвержденной начальником угрозыска страны. Угро-министерство действовало четко, как отлаженная машина, подчиненная некоему «закону ритма». Дежурные сидели у аппаратов ВЧ на связи с республиками и областями. Люди в научно-техническом отделе в пятый и в десятый раз искали хоть малейшую зацепку, наново анализируя все то, что было привезено с места происшествия. Оперативные группы дежурили во всех автомагазинах страны. Были блокированы аэродромы и вокзалы. Работники архивов подняли старые досье на всех тех, кто когда-либо был связан с автомобильными аферами и мошенничеством. Преступник был обречен, все решало время. Ибо ум, воля, опыт десятков и сотен людей были подчинены одной задаче — найти бандита и обезвредить его. Часть шестая «Гражданин Замирка», — сказал Костенко, убирая в папку объяснение закройщика, — «теперь мы с вами перейдем ко второй стадии нашего разговора». «Можем перейти хоть к третьей, товарищ полковник. Но от этого существо дело не изменится, и я не напишу вам ничего нового. Не могу только не высказать удивление. Неужели у вас нет более важных дел, чем проверять доноса соседей по лестничной клетке?» — пишут, — поинтересовался Костенко. «Ха, по по-моему, у вас здесь на меня скопилась война и мир из доносов», — Замирка усмехнулся. «Надо бы почитать». «Неужели государству, это я так, в порядке заметок на полях, будет очень плохо, если мне позволят шить на дому?» «По-моему, нет. Я ездил туристом в Венгрию и ГДР. Там, между прочим, тоже социализм, и ему не мешают портные, отдающие государству хорошие деньги в налоговое отчисление». «Вы меня напрасно убеждаете в этом. Я согласен с вами. Полностью согласен». «Вы согласны. Но попробуй-таки я шить, как меня сразу ротянут за хобот в АБХСС и делают каким-то пособником классового врага». Костенко устало прищурил глаза. «Ладно, в отправных экономических оценках мы с вами сходимся. Теперь перейдем к шершавому языку юриспруденции. Я хочу просить вас подписаться вот тут. Предупреждение, что вы будете привлечены к уголовной ответственности за дачу ложных показаний по этому делу». «По какому именно?» «Сейчас отвечу. И здесь, пожалуйста, распишитесь. Спасибо». «Пожалуйста». «Так вот, сейчас я вам предъявлю для опознания фотографию преступника. У него костюм сшит первоклассным мастером. Первоклассным». «Помилуйте, помимо меня в Москве есть еще двадцать первоклассных мастеров». «С ними я тоже побеседую. Только сначала позвольте мне закончить, ладно?» «Слушайте, товарищ полковник, зачем вы делаете из людей преступников? Зачем вы заставляете людей нарушать закон вместо того, чтобы приучать их следовать букве и духу закона? Ну, я шью, шью, я шью дома». Я не напишу этого, естественно. И у вас не будет доказательств. Я шью народным артистом, которым надо отстаивать престиж союза в Каннах и Венеции. Да, я шью. Я патриот моей родины. И мне обидно, если наши режиссеры поедут в Канны, одетые как выдвиженцы в пору военного коммунизма. Я хочу, чтобы они поехали туда, как внуки выдвиженцев военного коммунизма, которые представляют державу спутника. Да, да, я очень волнуюсь, когда говорю об этом. И мне не надо предлагать воду. Вода тут не поможет. А народные артисты и лучшие режиссеры никогда не предадут несчастного Замирку, для которого так дорог престиж советского художника. Я получаю за это деньги. Так за престиж всегда платили? Я же не прошу себе государственной премии. Я прошу честную оплату за частный труд. А я ведь с вами опять-таки не спорю, товарищ Замирка. Слава богу, из гражданина я снова стал товарищем. Посмотрите на это фото. Очень похож на Атара Челадзе. Отец солдата, помните? Помню, только это не Атар А я и не сказал, что это Атар. Я сказал, что он похож на Атара. Этот человек у вас не шил себе костюм. Он убийца и грабитель. Поверьте мне, я не хочу ловить вас, товарищ Замирка. Просто этот парень очень опасный бандит. А у нас мало данных, за которые мы смогли бы зацепиться. Товарищ полковник, клянусь вам, я не видел его ни разу в жизни. Я верю вам. Почему вам мне не верить? Слушайте, дайте подумать до завтра. Я подскажу, с кем стоит о нем поговорить. «Он шил из своего материала или пришел к мастеру голый?» Костенко вздохнул. милый человек, если бы мы знали, с какими материалами он ходит!» Зазвонил телефон. Костенко снял трубку. «Алло, товарищ полковник, это Тимофеев. У Кишалавы на послезавтра назначена примерка. Он заказал себе два костюма как раз накануне того дня, когда вы приезжали по последнему эпизоду. То есть в день перед ленинградским убийством он пришел к Милютину шить обновки?»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 Урушадзе мы сейчас ищем так же тщательно, как и Кешалаву. Я не знаю, кто сейчас для нас важнее. С точки зрения профессиональной, заметил комиссар, конечно же, Урушадзе. Он есть ваше главное доказательство. Однако с точки зрения ЧПС, с которым мы столкнулись, все-таки Кишалава важней. Не поймите меня так, что я против разработки линии Урушадзе, отнюдь. Просто давайте научимся отделять злаки от плевел. Древние в этом смысле были мудрее нас. И прочитайте вот это письмо. — сказал комиссар. — Министр просил ознакомить вас с этим письмом. Можете прочитать вслух, пусть все послушают. Уважаемый товарищ министр, обращается к вам Кикнадзе Мария Илларионовна, вдова убитого в Свердловске Кикнадзе Шута Ивановича. Товарищ министр, мой муж 30 лет работал бригадиром в нашем совхозе. Прошел войну, был ранен, награжден орденом Красной Звезды. Его все любили в районе. А какой он был отец! —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 «Здравствуйте. Кто это?» «Костенко это». «Добрый день, полковничек». «Мне сказали, что Торопова сегодня у вас снимается». «Верно сказали. Чука не дремлет». «Попроси ее позвонить мне». «Не будет она вам звонить». «Это почему же, Мишаня?» «А потому что она рассказывала, как ее в сухуме обижали. А милиция ушами хлопала на первом этаже». «Кто ее обижал? Не говорила?» «Говорила. Все говорила. Гаденыш, бандит с драгоценными камнями. Стрелять такую сволочь надо». «Что ты говоришь? Значит, бандитов стрелять надо? Значит, если я его поймаю, ты мне спасибо скажешь?» Скажу. «Подонок ты, брат», — сказал Костенко. «Настоящий трусливый подонок». «А ведь это оскорбление, полковничек». «Это правда, а не оскорбление. Может, я именно этого бандита искал и тебя просил помочь? Что молчишь, а?» «Хотите, я к вам заеду?» «Зачем?» «Поговорить». «О чем?» «Я же не знал, что это он». «А я и сейчас не убежден, что это он». «Приезжать ко мне не надо, Васильев, и говорить я с тобой не хочу. Живи себе, помрешь. Только Торопову попроси мне позвонить».